Глава десятая. После первого посещения ограниченного мира, Данеллион -э не ожидал ничего хорошего и во второй раз. Неприятности не заставили себя ждать. Выйдя из портала, он едва не уронил одну из колб, в которую нужно было смешивать ингредиенты. «Не волнуйся, они не бьющиеся», — как всегда, безэмоционально, — заверил мага Ленеллир. -э «Вот кого уж точно ничего не могло из равновесия вывести». И как он жениться-то умудрился?» Отбросив ненужные мысли, Данелион выбрал относительно ровную поверхность крыши трёхэтажного здания, на котором они оказались, и начал расставлять оборудование. О защите он не беспокоился. Её взял на себя принц Сирский. Данелион уже следовало как можно скорее начать приготовление зелья. Зелье, от которого в буквальном смысле слова зависела его жизнь. В очередной раз, помянув недобрым словом озорвила Данелион поставил небольшую треногу и слегка подкрутил её, чтобы лунный свет падал, просвечивая колбы насквозь. Затем установил держатель и сами колбы, несколько раз проверив надёжность креплений, ведь спешка тут не помощник, хотя и медлить особо не следовало. Светлые наверняка уже прознали о его появлении в этом мире. При этой мысли Данеллион -э скривился, чтобы их пожирали пожрали святошь недоделанных. Несмотря на возможную опасность, Ленеллир -э его не торопил, хотя и рисковал. Вся защита держалась на принце, а подпитки в этом мире взять было неоткуда. Приходилось рассчитывать только на личный резерв, и всё. Но Ленеллир, -э видимо, помимо всего прочего, не зря слыл исследователям и учёным, Ни одного упрёка или понукания в сторону Данелиона так и не прозвучало. Вместо этого принц заблаговременно принялся устанавливать купольную защиту прямо на всё здание. Развернувшись, Дан беглым взглядом окинул окрестности. Луна, как и заказывали, была в наличии, причём даже не скрытая облаками. Огромная бело-золотая королева ночного неба висела над крышами домов и даже здесь поражала своим великолепием. Недаром полнолуние — важный элемент во многих ритуалах. На соседнем здании висел огромный плакат с нарисованным лесом, видимо, должны создать иллюзию свежести в этом затхлом мерке. Данилеон поморщился. Нет бы посадили побольше настоящих деревьев, вместо того, чтобы задыхаться в своих асфальтовых джунглях. Готово. Теперь незваные гости не придут незамеченными. сообщил Ленелир, -э закончив с защитой. Отлично. Данеллион -э только этого и ждал. Не торопясь, взвешивая и отмеряя ровно столько, сколько нужно, он влил в каждую из подготовленные заранее зелья. Теперь оставался только один, самый ценный ингредиент — кровь Ларисы. На мгновение Макс снова испытал симпатию к этой странной, необласканной судьбой девушке, которая стремилась помочь ему как могла. Но все мысли разом были вытеснены из головы, едва он ощутил терпкий, чуть солоноватый запах крови. С крайней осторожностью Данелион перелил последняя составляющая в колбы. Теперь оставалось только напитать их магией и связать со своей аурой, чем он и занялся. Откликаясь на его призыв, зелье начало слабо мерцать маленькими искорками огня, насквозь пронизываемое лунным светом. И в этот момент здание содрогнулось от грохота, а щит Ленелира сверкнул радужной вспышкой. Светлые всё-таки явились. «Что б вас?» Сквозь зубы ругнулся Ленелир, глядя, как на улице разворачивается маскировочное заклинание, а со всех сторон к зданию стекаются вооружённые люди. Видимо, они были готовы к тому, что магии взять вверх не удастся, и решили добавить и местную технику. Для сражения с Ленелиром и Данелионом выделили аж несколько гранатомётов, не говоря уже об автоматчиках. подых их массированной атакой защитный купол начал рябить мелкими разводами. «Светлые», — скривился принц. «Гораздо чужими руками жар загребать». Данелион тихо хмыкнул. И «Это, — говорит, — маг, женатый на светлой магичке? Лену ты с ними не равняй», — неожиданно в голосе Ленелира. послышались звенящие жестокие нотки. «Она другая. Совершенно. Долго еще?» «Почти готово». Данелион кинул еще один взгляд на колбу и приготовился переходить к завершающему этапу — произнесению заклинания. Внезапно где-то внизу ярко сверкнуло и раздался взрыв. «Что там?» Даже в таком почти беспомощном состоянии Данелион опознал эхо светлой магии. И ухмыльнулся. «Они решили поубивать и друг друга?» «Не вижу». Ленелир нахмурился и вдруг добавил. «Но чую, что рядом твоя Лариса». «Лара?» Все веселье с Данелиона слетело разом. «Здесь?» «Да». «И это была ее магия». «Идиотка, какого демона она творит? Что она вообще тут забыла?» «Не отвлекайся, Данелион». процедил Ленелир. -э «У меня резерв не бездонный. Ещё немного, и портал в наш мир открыть уже не смогу». Движения русоволосого колдуна ускорились, руки уже непрерывно выводили замысловатые пассы, вплетая в узор заклинания личную силу. А уж когда грохотнуло ещё раз, Дан и вовсе принялся работать с утроенной скоростью. «Сангуэном эт сангуэном, суихонор дистинктум», выдохнул он наконец. Четыре склянки одновременно окрасились сначала в золотистый цвет, потом сверкнули бело-голубым и потухли. Зелье в них стало грифельно-черным. Не теряя времени, Дан залпом поглотил содержимое одной из них. На долю секунды глаза мага вспыхнули чистейшим золотом, а потом он распрямился и глубоко с удовольствием вздохнул. На губах Данелиона Арверийского заиграла мрачная улыбка. Одним резким рывком он сорвал с шеи ошейник-ограничитель и исчез в тёмном вихре. Разумно предположив, что зелья будут делать в том же здании, где находится выход из портала, я устремилась прямиком туда. Всё внутри замерло от напряжения и ожидания, что там сейчас происходит. Но, выйдя на нужную улицу, я не увидела ровным счётом ничего. Тишина и спокойствие. На мгновение даже расстроилась. Неужели ошиблась? Светлые убежали куда-то ещё, а Дан делает зелье в другом месте? Но всё же проверить и выяснить всё следовало до конца, поэтому я пошла дальше, к знакомому зданию. И вдруг, в шагах примерно в сорока от него, словно переступило какую-то незримую черту. На мгновение всё перед глазами расплылось, а потом мир вокруг изменился. И увиденное ввергло меня в шок. Видимо, это было какое-то маскирующее заклинание, ибо на самом деле никаким спокойствием тут и не пахло. Уши разом заложило от грохота автоматов, а глаза ослепило вспышками. Нужное мне здание было накрыто тёмным куполом. На его крыше виднелись две фигуры, выпрямленная, с белыми как снег волосами, вне сомнения принадлежала принцу Ленелиру, а сгорбленная над каким-то столом явно Дану. И вот этот купол... Пытались пробить сразу человек сорок, среди которых виднелось немало и в белых балахонах. Причем большая часть из них предпочитала работать не магией, а автоматами. А кое-кто держал в руках даже нечто вроде базук. Их поддерживали стрелки из соседних домов. Под массовым обстрелом купол шел разводами. Но пока стоял... Однако я понимала, что сохранить защиту такого размера даже столь крутому магу, как его высочество, на одном личном резерве долго не удастся. На мгновение удивилась. Зачем закрывать всё здание? Почему бы не защищать только самих себя? Но потом догадалась. Если автоматы ещё не особо опасны, то базуки и, к примеру, ракетницы вполне могут значительно его повредить. А тогда принц и Дан попросту провалятся вместе с крышей. Интересно, сколько по времени делается это зелье, и могу ли я как-то помочь? Вариант напрашивался только один — попытаться отвлечь хотя бы половину народа и дать Ленелиру небольшую передышку. Но каким образом? А Ведь это чистейшее самоубийство. Я была огляделась. Для начала необходимо было найти убежище. Таковое обнаружилось сразу — серый, припаркованный на обочине микроавтобус. С другой стороны, очень удачно находилась стена дома, так что на какое-то время укрыться от ненужных глаз вполне реально. Ну, амулетик не подведи, мысленно взмолилась я своей иномерной защитке. Если она сработает как надо, то меня никто не заметит. Словно в ответ амулет потеплел и меня окутало знакомое бледно-золотистое сияние. Что ж, будем считать это приглашением к работе. Я глубоко вздохнула. свела руки лодочкой и сосредоточилась, как могла, собирая в ладонях силу. И та медленно, неохотно, но повиновалась. В руках сначала слабо, неуверенно, но с каждой секундой всё ярче разгорался золотистый шар. Ну уже, ну, а теперь... Завидев впереди группу, в которой были аж две базуки, я решительно запустила шар им под ноги. Сияющей ракетой тот рванулся в указанном направлении и через мгновение врезался в дорожное полотно. «Господи, как же шарахнуло! Круче, чем граната!» От грохота зазвенело в ушах, во все стороны брызнули куски оплавленного асфальта и щебенки. Людей, которые находились на том месте, отбросило взрывной волной, а стрельба вдруг резко прекратилась. Видимо, нападающие растерялись и теперь спешно пытались найти причину взрыва. «Черт!» Я и сама растерялась не меньше, хотя именно я это и устроила. Впрочем, осознание собственной крутости не лишило меня здравого смысла. Я сжалась за микроавтобусом, мысленно вновь вызывая к своему амулетику и надеясь, что в нем еще достаточно заряда, чтобы продолжать удерживать защиту. Эх, жалко эти сволочи светлые, промелькнуло в голове. А то я бы их еще со своим ромашковым полем познакомила, но, увы. Нападающие вновь вернулись к обстрелу купола. Блин, когда там эти колдуны уже зелья доделают? Я сжала зубы и принялась за создание второго шарика. Он, правда, получился поменьше и потусклее, а тепло от амулета на шее почти исчезло. Но взорвался мой магический снаряд в итоге тоже весьма неплохо. Правда, на этот раз, кажется, я выдала свое местоположение. Микроавтобус, за которым я пряталась, пробили сразу несколько автоматных очередей. В этот миг весь боевой настрой окончательно спал, и я перепуганно съежилась за задним колесом. э мамочки, ну почему я такая дура? Откуда этот идиотский героизм вылез? Меня же тут убьют сейчас! По-настоящему!» Но когда я уже готова была сорваться на банальнейшие слезы, рядом взвился темный смерч, и появился Дан. «Ко мне, Лара, живо!» — отрывисто рыкнул он. Не споря, я прыгнула к магу. А в следующее мгновение тот расчертил в воздухе пылающий символ, и на наших противников обрушился огненный шторм. Людей, которые находились на дороге, буквально смело вместе с машинами. Я потрясенно открыла рот, а Дан уже поднимал руку, направляя на ближайшую крышу, где засели стрелки. Легкий щелчок, и с его пальцев сорвалась цепь слепящих ветвистых молний. Миг... и часть крыши с грохотом обрушилась, пробивая обугленный асфальт. И в этот момент я поняла, что никто не приукрашивал силу и опасность Дана ни на йоту. Поняла, почему за него назначена такая сумасшедшая награда. Дан оказался чистым стихийником-разрушителем. И то, что он делал сейчас, я чувствовала, являлось далеко не пределом возможностей — Такой и впрямь целые города уничтожить может. Где-то справа, кажется, из каких-то окон, затрещала запоздалая автоматная очередь. Воздух рядом с нами чуть сгустился, задерживая пули и привлекая внимание Дана. Правда, маг даже смотреть в ту сторону не стал. Только раздраженно, словно избавляясь от надоедливой мухи, взмахнул рукой и от сильнейшего порыва ветра зазвенели, лопаясь стекла. А потом... с каким-то зубодробительным скрежетом стали покрываться трещинами стены дома. «Блин, да что ж это за терминатор-то?» «Данелион, хватит развлекаться. Бери девчонку и уходим. Личные резервы не бесконечны, да и действие зелья скоро закончится». Раздался вдруг в голове бесцветный шепот. Пока я соображала, что это такое может быть, рука Дана скользнула на мою талию, И нас охватил темный вихрь. В следующее мгновение мы уже стояли на крыше дома рядом с принцем Линнелером. Беловолосый колдун тотчас открыл портал, пропуская нас в шахматный зал полуночного замка. Выбрались. Я облегченно вздохнула. Но, как оказалось, зря. Потому что, едва переступив границу, Дан резко развернул меня к себе, и я столкнулась с чернющим давящим взглядом. «Ты что там делала, ненормальная?» Сразу набросился на меня маг. «Решила самоубийством жизнь окончить?» «Не кричи», — пискнула я, хотя от грозного вида Дана стало откровенно страшно. «Я вам помогала, между прочим». «Помогала? Да тебя там едва пулями не нашпиговали по самую макушку». «Но не нашпиговали же?» — заоправдывалась я. «Ты сам сказал, у меня защитный амулет...» и он сработал. «Амулет, ты...» Дан вдруг осёкся и пошатнулся. Довещая аура пропала. Меж бровей мага появилась знакомая хмурая складка. Теперь рядом со мной стоял не всесильный колдун-разрушитель, а бесконечно усталый мужчина. «Дан», — забеспокоилась я, мигом забыв о ссоре. «Срок действия зелья истёк?» «Да». «Как-то недолго оно работает». «Совсем недолго», — пробормотала я, понимая, что с таким раскладом дано будет весьма непросто. Всего три дозы зелья, каждая из которых действует не более десяти минут, и много в таких условиях навоюешь. Тут-то, в отличие от моего мира, маги и резерв восполнить могут и длительную осаду устроить. Нет, права я была». «Дану просто необходима хоть какая-то помощь». «Переживу», — тем временем раздражённо процедил маг. «А ты, чтобы больше так не подставлялась». «Не подставлюсь», — заверила я. «И ты за этим проследишь, потому что я пойду с тобой». «Что?» Дан, кажется, собственным ушам не поверил. Зато я приняла решение окончательно и уверенно повторила. «Я пойду с тобой к колодцу мрака». «Сдурела?» Он аж поперхнулся. «Тебе нельзя туда. Колодец тебя поглотит и не подавится». «Значит, у входа подожду». Я упрямо поджала губы. «Зачем тебе это надо? Сиди в своем мерке и прячься». «Дан, ты несколько раз меня спасал. Я обязана отплатить тебе хоть как-то». «Да чем ты мне поможешь?» «Да всем! Ты же беспомощен. Даже врата перенастроить сам не сможешь без моей крови. А тратить зелья на такие мелочи — глупо. Его и так мало. Зато я уже боевое заклинание знаю и раны перевязывать могу, если что». При напоминании о беспомощности Дана аж перекосила. Но самообладание у мага было на уровне. «Как хочешь», — рассерженно выдохнул он. «Но я предупредил. Умрешь — сама будешь виновата». она с не меньшей злостью утвердила я. «Нет, ну, в самом деле, что за баран упертый? Ведь понимает же, что помощь ему нужна, а гордость признать это не позволяет». «В любом случае, ближайшие пару дней выходить в ограниченный мир точно нельзя», — добавил Линолир. Там сейчас толпа и местных стражей правопорядка, и светлых магов разгребают последствия учинённого разгрома. Что за разгром?» Полюбопытствовала, входя в зал Лена. Впрочем, едва заметив меня, тут же улыбнулась. «Ой, Лара, ты откуда? Передумала?» «Помогала она, помощница», — рыкнул Дан недовольно. «Брось, Лариса неплохо их отвлекла», — отметил Ленелир. «Глупо и бессмысленно». Мне, если честно, после таких слов даже немного обидно стало. Я все-таки действительно старалась и пользу принесла. Даже принц это признал. А Дан какого-то черта упрямится. И это вместо благодарности. Я недовольно посмотрела на него. Между прочим, я могла вместо этого на юг уехать. К солнцу, морю и песку. «Так и ехала бы», — с досадой бросил Дан. «Бесчувственный, неблагодарный чурбан!» «Да тебе же беспокоюсь, дура!» «Сам дурак самонадеянный!» — огрызнулась я. «Был бы умным, не подставился бы под светлое проклятие!» Лена хихикнула. Дан заскрипел зубами. Однако продолжить пикировку нам не дал Ленелир. «Хватит!» — сказал он. «Пойдемте отсюда. Здесь не самое лучшее место для выяснения отношений». «Было бы чего выяснять!» — фыркнула я. и, вздёрнув голову, направилась к выходу. «Так что там вы натворили-то?» — переспросила Уленеллира Лена. «Не мы, а наш дорогой гость», — чуть поморщившись, поправил принц. Данеллион настолько вдохновился возвращенной силой, что испепелил половину улицы и разнёс к темнейшему несколько прилегающих к нашему зданий. «Всего два». буркнул дорогой гость. И не так, чтобы очень сильно. «Ого!» — изумлённо выдохнула Лена. «Это в нашем мире было бы не очень сильно», — сообщил Лена Лир «А в ограниченном магии нет. Там их перестраивать и реставрировать несколько месяцев будут. Ручками, Даналион, ручками». «Да и плевать, не моя проблема», — отмахнулся тот и криво усмехнулся. Пусть счёт за ремонт выставляют, если найдут. Ленелир, понимающе хмыкнул. А вот я, услышав о поисках, вдруг вспомнила кое-что важное. «Слушайте, я с беспокойством посмотрела на колдунов. Я разговор случайно подслушала, и там Марьяна со своей подругой говорили, что через какой-то кристалл узнали, где я могу быть. Каким образом? Вы вроде утверждали, что меня амулет защищает». «Вещи твои у них остались?» — уточнил принц и после моего утвердительного кивка развёл руками. «Вот, видимо, благодаря этому какой-то инструмент предсказания и использовали. Не переживай. Любое предсказание даёт только возможную область поиска. Даже если светлые узнают, что ты в каком-то городе или примерном месте, то не будут ориентироваться в точном времени». «Ну, а тебя напрямую не почувствуют как раз из-за артефакта». «А, ну ладно». От пояснений мне полегчало. «В этом случае просто нужно будет внимательно смотреть по сторонам». «И только». За разговорами мы дошли до замкового крыльца, принадлежащего Ленелиру, и вновь разместились в малой столовой. Гретхель забрала мои вещи, принесла чаю, ароматных свежих булочек и печенье. И как-то так уютно вдруг стало, так спокойно. Чёрт, а ведь ещё утром я думала, что этого места уже не увижу. Кажется, зря я не взяла платье. Едва промелькнувшая в голове мысль была практически мгновенно поймана и изничтожена на корню. Моё пребывание в полуночном замке ещё ничего не значит. Уже через несколько часов с рассветом мы с Даном отсюда уйдём». а по очередным лесам-полям только в вечерних туалетах и расхаживать. Ага. Мысленно ругаясь сама с собой, я услышала звук открывающейся двери. Подняла голову, отвлекаясь от булочки и чая. Но вместо ожидаемой Гретхель увидела, что в столовую вошел высокий мощный мужчина. Его черты лица чем-то напоминали Лира, только были более жесткими и словно отлитыми из бронзы. а тёмно-каштановые волосы удерживал платиновый обруч с крупным сапфиром. Мужчина окинул нас хмурым взглядом пронзительных льдисто-голубых глаз и произнёс. «Значит, это всё-таки правда». В его голосе легко угадывалось недовольство и угроза. Однако Линолир никак на неё не отреагировал. «Тёмные ночи, Джердан. спокойно поприветствовал он. Потом обернулся к нам с Даном и представил. «Мой старший брат, Джердан Сирский». «Ого! Перед нами еще один местный принц. Правда, пока я соображала, стоит ли из уважения к монаршей персоне встать, Джердан совсем невежливо рыкнул». «Лин, ты сдурел укрывать преступников?» «Не, пожалуй, посижу. А если будет возможность, вообще под стол заберусь». «А у нас проблемы?» — лениво откликнулся Линелир. Впрочем, тотчас нахмурился и едва услышал ответ брата. «Именно. И поскольку обычно решаешь их ты, мы с отцом никак не ожидали, что ты можешь их создать». «Конкретнее?» «Только что из искристой обители ноту протеста прислали. Мол, какого демона мы помогаем объявленным в межкоролевский розыск преступникам и особо опасным магам, осужденным на смертную казнь?» «Потяни до утра». Завтра их тут уже не будет. Лин, это не смешно. Да не могу я им не помочь. У меня руки связаны. Рявкнул Линелир. -э Кем? Мгновенно посерьезнев, уточнил Джердан. Линелир -э молча, выразительно поднял глаза к потолку. А Шерис? Хм. И зачем ей этот неудачник? Хотя... Темноволосый принц скосил глаза на меня и уточнил. «Та самая светлая девственница?» «И он туда же». Я со стоном обхватила голову и пробормотала. «Кажется, я начинаю жалеть, что не приняла предложение Марьяна лация Там бы о моей чертовой девственности только человека три-четыре узнала, а не весь мир. Да и не было бы ее уже». «Лар». Лена сочувственно положила ладонь на мою руку. «Ну, у них тут этикет такой долбанутый». «Угу, только мне от этого не легче», — скривилась я и зло посмотрела на принцев. «Вот скажите мне, если я с кем-то, наконец, пересплю, ваши отмороженные прорицатели тоже об этом в новостях сообщат и тоже будут на весь мир обсуждать, кому же дала эта светлая уже не девственница?» «Не хотелось бы вас расстраивать, но...» «Увы, да», — подтвердил Джордан на полном серьезе. «Офигенно!» Возникло сильное желание удариться лбом об стену и угораздило же стать местной знаменитостью. Да еще такого плана! «Знаете, мы, пожалуй, делами займемся, а вы тут посидите», — решил Ленелир, -э поднимаясь. «Гретхель вам еще сладкого для настроения принесет». Потом посмотрел на Дана и добавил. «Пошли, Леон. придётся тебе отцу предъявить». Мужчины вышли, и мы с Леной остались вдвоём. Мысленно махнув на них рукой, я вернулась к чаю и булочкам. «А что? Всё равно больше пока сделать ничего не могу». Но расслабиться вновь мне не дали. Лена, проводив задумчивым взглядом троицу, вдруг хитро прищурилась и полюбопытствовала. «Так почему ты всё-таки вернулась, Лара?» «Неужели Данилеон всё-таки тебе понравился? Хоть немножко?» «Нет», — поспешно буркнула я. Но потом поняла, что мне не верят. И, поморщившись, добавила. «Возможно. Совсем чуть-чуть. Блин, Лена, он ведь... Мы ведь, когда познакомились, Дан за подругой моей ухаживал, а меня из дома выставил посреди ночи». «Это за какой подругой? За той ненормальной светлой, что ли? За Марьяной?» «Да». И после этого думаешь, мне приятно?» Обиды в голосе скрыть не смогла. Поэтому плюнула на всё и продолжила жаловаться. Слишком хотелось высказать наболевшее за эти дни. «Пойми, я ему интересна только из-за своего дурацкого физиологического бонуса. Пусть данный симпатичный мужчина, даже, прямо скажем, красивый, но плевать он на меня и какие-то чувства хотел. Лара, ты девственница? Какая удача! Давай поженимся!» Передразнила я под конец и нервно поставила на стол чашку. «Да, это неприятно, конечно», — согласилась Лена и слегка нахмурилась. «Но мне кажется, ты всё же не совсем права. Если бы Данелион и впрямь с тобой не считался, то, поверь, он бы тебя не отпустил». «Я знаю характер и повадки чёрных магов, Лара. Я их тут уже за полгода навидалась, более чем достаточно». Они чёртовы эгоисты до да мозга костей. Берут то, что нужно, не особо беспокоясь о чужом мнении и последствиях. Так что я бы скорее ожидала увидеть тебя в клетке. А Данелион дал тебе выбор. Отпустил. И до сих пор пытается уберечь. Уберечь? Я недоверчиво фыркнула. Конечно, серьёзно подтвердила Лена. Он ведь действительно беспокоится, что ты можешь пострадать во время похода к колодцу мрака, что могла пострадать при сегодняшней стычке со светлыми». «Ещё бы. Ведь тогда бы он лишился драгоценного сосуда с кровью», — буркнула я. «Нет. Ты упрямишься, и я понимаю причины. Но всё же дело не в этом. Ты ведь сама понимаешь, что Даналиону хватит и этого зелья, чтобы дойти до колодца». А там либо он освободится от светлого проклятия и вернёт свою силу, либо погибнет и также не будет нуждаться в зелье. Он заботится, Лара. Как умеет, по-своему. Но, тем не менее, поверь, со стороны это хорошо видно. Хотела бы я в это верить, — пробормотала я еле слышно. Однако Лена каким-то образом услышала и с улыбкой сообщила. Даже тёмные маги способны оценить характер и душу. Это ты сейчас Лена Лира имеешь в виду? Догадалась я. Как вы вообще познакомились-то? О, это долгая история. Лена прищурилась от воспоминаний. Когда я увидела его в первый раз, то вообще перепугалась. И стала рассказывать. За время её повествования я опустошила две чашки и от переживаний сгрызла почти всё принесённое Гретхель печенье. А ещё поняла, что легко отделалась. У меня такой жизнерадостности и веры на то, чтобы выжить и удержать лицо каждую секунду, ожидая смерти, точно не хватило бы. Понятное дело, что такой характер произвёл на принца впечатление. И тем более непонятно, что в таком случае мог оценить во мне Дан. Пока что он только ругается и ругается. Явно моим поведением недоволен. Да и к чёрту, Дана. Зачем вообще я поддалась мыслям о нём? Рада за Лену и тому, что у нее все хорошо, но у меня совсем другая ситуация. От мрачных размышлений отвлекла неожиданно распахнувшаяся дверь. Возникший на пороге худощевый стражник тотчас остановился взглядом на Лене и на одном дыхании выпалил. «Герцогиня, хранитель Донован зовет в одиннадцатом крыле прорыв». «Иду». Та подскочила, а потом обернулась и хитро улыбнулась. «Хочешь со мной?» Во мне тотчас вспыхнул интерес. Первой реакцией, разумеется, было сказать «да». Однако осторожность всё-таки возобладала, заставив уточнить. «А можно? В смысле, это не опасно?» «Нет, прорыв локальный. Я уже чувствую. Одиннадцатое крыло недалеко. Сейчас ночь, так что народу никого. А тебе, раз колодцу пойдёшь, стоит потренироваться». «Тогда да, конечно». Я согласно кивнула и поспешила за ней. «Тренировки мне и впрямь нужны». по пути лена ненадолго забежала в одну из комнат а появилась оттуда со здоровым белым посохом в руках примерно таким какой я видела у донована до сих пор исполняю обязанности светлого хранителя в ответ на мой удивленный взгляд сообщила она и чувствую это еще надолго разааскинвальд такой скотиной оказался ладно айда за мной и не отставай и мы побежали по коридорам потом по лестницам потом опять по коридорам Я даже задыхаться начала, и это называется «недалеко». А вот Лена даже к концу пути по-прежнему выглядела бодрячком, и это при том, что она с тяжёлой палкой была. «Хорошая физическая подготовка», — оценила я. «Ты бы тут побегала с моё, тоже выдерживала бы такие кроссы запросто», — хохотнула та, наконец-то замедляясь. Только теперь я обратила внимание, что мы миновали высокую резную арку из чёрного мрамора, и двинулись по длинному, прямо как стрела, пустому коридору. А впереди нас уже ждал одинокий сэр Донован. Правда, на этот раз посох в его руках сиял интенсивным фиолетовым светом. Из усыпанного кристаллами навершия в расположенную рядом с хранителем дверь бил тонкий луч. Издалека мне показалось, что Донован пытается её таким образом изничтожить, но когда мы подошли ближе, Я увидела, что дверь уже кто-то вынес до него, а исходящее из посоха сияния создавало своеобразный барьер между комнатой и коридором. «Елена, мадемуазель Лариса, вы вместе?» С легким удивлением поприветствовал нас хранитель. «Мы решили, что Ларри не повредит немного практики», — пояснила Лена. «Вы ведь не будете против?» «Нет, конечно, нет», — заверил Донован. Проблема не настолько серьёзна, чтобы была какая-то опасность. «И что у нас тут? Смотрите сами!» Он кивком указал на дверь, предлагая приблизиться. Мы подошли ближе и заглянули внутрь. И я не сдержала полного отвращения комментария. «Какая ж мерзость!» Когда-то здесь была хорошо обставленная гостиная, дорогая вычурная мебель, Обитые алым и золотым бархатом диваны и кресла, тяжёлые хрустальные люстры, теперь же всё это было покрыто слоем склизкой зелёной субстанции, по которой бегали две пурпурные многоножки длиной метров полтора каждая. Завидев нас, они бросились к выходу и отвратительно вереща забились о тонкий мерцающий защитный барьер. «И откуда эта пакость?» — задумчиво уточнила Лена. «Вроде недавно обход делали. И крыло нелюдное, гостевое». «Угу», — подтвердил сэр Донован. «Именно поэтому его и выбрали очередные две недалекого у Маклуши, чтобы сделать приворот». «На красавчика?» Лена понятливо хмыкнула. «На него. На кого ж еще?» «Что за красавчик?» — заинтересовалась я. «О, это младший брат Лина». «Принц Бернард Сирский», — пояснила Лена и выразительно закатила глаза. «Действительно, очень красивый мужчина. И при этом с доставшимся от матери по наследству даром магического очарования. За ним тут почти все придворные дамы полуночного замка бегают». «Вау!» — оценила я описание очередного высочества. «Хотела бы на такую красу неземную вживую посмотреть. Не советую». Лена качнула головой. В реальности он весьма циничный тип и не против заполучить кровь светлой. А уж если узнает, кто ты на самом деле... Поняла, тут же отреагировала я. К чёрту принца! Говори, что делать? Ага. Сэр Донован, а разрешение на необратимую элиминацию этих двух... Лена кивнула на многоножек. Уже получено? Оно не требуется. Хранитель махнул рукой. их семьи не приближены к трону поэтому достаточно и моего решения вернуть глупышек точно не удастся так что уничтожаем понятно а я только теперь сообразила что эти две мерзкие многоножки еще недавно были людьми живыми молодыми девушками Горло подкатил комок тошноты какое тут все таки идиотское фэнтези все что ты сейчас видишь «Последствия неудачного применения тёмной магии». «Собственно, это всё тёмная магия и есть», — тем временем начала пояснять Лена. «И наша задача состоит в том, чтобы, используя изначальное противопоставление тьмы и света, тут убраться, по-умному нейтрализовать. Потому что для нас, светлых, это намного проще сделать, чем тёмным разгребать». Если им для очистки последствий собственной магии требуется прилагать значительные усилия, то нам необходимо только сосредоточиться на положительной эмоции, представить что-нибудь хорошее, активировать таким образом светлую энергию и просто направить её туда. Ага, это я уже пробовала, знаю. Я вспомнила бой в отдыхальне и охотно сосредоточилась на ромашковом поле. Для лучшей концентрации положила руку на медальон И тот откликнулся слабым теплом и покалыванием на кончиках пальцев. Вторую руку вытянула в сторону проёма. Старалась, как могла, даже несмотря на лёгкую усталость. Очень уж хотелось на магов впечатление произвести. И это мне удалось. После двухминутного сосредоточения комнату залило золотистое сияние, и вся расползшаяся по ней гадость, включая заверещавших многоножек, стала стремительно таять. Стараясь не терять концентрацию, я дождалась, пока помещение полностью не обретет нормальный вид, и только потом расслабилась. Зря. Ровно в тот же момент оставленная без надзора сила хлынула из медальона потоком. Руки аж заломило от жара, а сияние в комнате полыхнуло нестерпимо ярким золотом. Прошло несколько мгновений, прежде чем я, опомнившись, смогла остановить этот акт радикального очищения, а когда сияние погасло... с вытаращенными глазами, уставилась на обугленные стены и мебель. «Да нифига ж себе! Это ж во сколько раз солнечный артефакт усилил мою разрушительность, которую не так давно на себе опробовал Дан, и это во сколько же мне обойдется компенсация нанесенного ущерба?» Я сглотнула и медленно обернулась к магам, мысленно готовясь к головомойке. «Лена?» И сэр Донован, в свою очередь, медленно перевели ошарашенные взгляды с комнаты на меня. А потом, вместо ожидаемой ругани, Лена вдруг широко улыбнулась и хлопнула меня по плечу. «Здорово, Лара!» И, что еще более удивительно, хранитель Донован ее поддержал. «Мадмуазель Лариса, это великолепно! Вы уверены, что не хотите остаться у нас?» — вопросил он, потирая руки и совершенно не возмущаясь актом моего вандализма. «Если немного доработать концентрацию, то из вас выйдет замечательный светлый хранитель полуночного замка. Обещаю выбить полную неприкосновенность и весьма солидную зарплату». «Однако, даже приятно, черт побери. Правда, на предложение пришлось ответить отказом». «Спасибо, сэр Донован, но я обещала Дану помочь. Мы завтра замок покидаем». «Вы все равно подумаете». «Я не тороплю. Может, позже решитесь». Признаться, перспектива работы в полуночном замке, даже после истории Елены, выглядела неплохой. Ведь я-то буду полноценным хранителем, а не временной заглушкой, с гарантированной неприкосновенностью. Да и помогут мне всегда, если что». В общем, всяко лучше, чем в моём мире от светлых прятаться. Может, и решусь. Не стала отрицать я, мысленно пообещав самой себе обязательно подумать об этом варианте после того, как вернусь от колодца мрака. Если вернусь. Я вздрогнула, но тут же сердито прищурилась. Так, с чего вдруг такие мысли упаднические? Разумеется, вернусь. Я ведь в сам тёмный источник не полезу. Только в сторонке постою. Это Дану волноваться надо. А в моем случае никаких «если» и не предвидится. внушение, что приятно, в кои-то веки подействовало. В «Крыло принца» я вернулась уже спокойная и довольная собой. Лины Лира и Дана, что и неудивительно, еще не было. Но так как усталость уже навалилась всерьез и спать хотелось слишком сильно, дожидаться их не стало. Сразу простилась с Леной, И отправилась спать Благо вчерашняя комната тут все еще условно числилась за мной А новости, какими бы они ни были, я узнаю завтра